Русской ржи от меня поклон, Ниве, где баба застится. Друг, дожди за моим окном, Беда и блажи на сердце. Ты в погудке дождей и бед То, что гомер в гекзаметре. Дай мне руку на весь тот свет, Здесь мои обе заняты.